Глава седьмая. Селена проснулась затемно. Голова трещала от боли. Оплывший огарок свечи убедил ее, что спуск в гробницу не был страшным сном. Значит, бронзовый череп оживляемой древней магией действительно существует. И значит, Элиана снова нашла способ вмешаться и усложнить ей жизнь. «Можно подумать, у нее мало сложностей». Селена застонала и спрятала лицо в подушку. То, что она сказала черепу резко, почти крича на него, можно было бы облечь в более мягкую форму. Но суть это не меняло. Миру, в котором она живет, уже ничем не поможешь. Даже если... Даже если она самолично разузнает, откуда король черпает свою силу и какие беды ждут их всех в ближайшем будущем, А тут еще эта фигура в коридоре. Селена перевернулась на спину. Быстроногую уткнулась мокрым носом ей в щеку. Поглаживая голову спящей собаке, Селена смотрела в потолок. За окнами медленно светало. Ей очень не хотелось признаваться, но Морт был прав. Она спустилась в гробницу, поскольку хотела узнать, причастна ли Элиана к появлению фигуры в плаще». Хотела убедиться, что на этот раз от нее ничего не потребуется. Убедилась. «Мои замыслы!» Так говорил ей король. И если Элиана приказала ей разузнать про замыслы и найти источник королевской силы, значит, дело из рук вон плохо. Хуже, чем рабство в калакуле или эндовьере. Хуже, чем куча заговорщиков. Продолжая разглядывать потолок, Селена вдруг поняла две вещи. Если она не узнает суть угрозы, то совершит фатальную ошибку. Элиана велела всего лишь узнать, что за угроза. Об уничтожении источника угрозы ни слова. Морд ничего не говорил о необходимости вступить в схватку с королем. Селена облегченно вздохнула. Это первое. Второе. Ей обязательно нужно переговорить с Аркером, встретиться с ним и обдумать обстоятельства его мнимой гибели. Если куртизан действительно входит в круг заговорщиков и знает о замыслах короля... Селене не понадобится шпионить за королем и собирать обрывки сведений в целостную картину. Но вначале ей нужно увидеться с Аркером. Все это и впрямь становилось смертельно опасной игрой. Селена быстро умылась, выбрала в своем гардеробе самый красивый и теплый наряд и только потом отправилась к Шаолу. Пора возобновлять знакомство с Аркером Феном. В Рафтхолле всегда находилось достаточно рук, чтобы очистить главные улицы от снегопада. Торговые и прочие заведения не зависели от капризов погоды. Конечно, никакая армия дворников не могла сделать сухими тротуары и мостовые. Но если не обращать внимания на слякоть и некоторую грязь, столичная жизнь была такой же оживленной, как в разгар лета. Селена предпочла бы лето. Кромка ее красивого платья цвета ледяной голубизны успела намокнуть а белый меховой плащ не спасал от холода. Вместе с Шаолом она шла по запруженной народом главной улице. Капитан назойливо предлагал ей свою помощь, и Селена согласилась. Не то, чтобы она особо нуждалась в его помощи, но это был самый безобидный способ избавиться от его возможной слежки за ней. Селена настояла, чтобы Шаол был не в гвардейской форме. Он надел черный зимний камзол, мало отличавшийся от его гвардейского мундира. К счастью, На них почти не обращали внимания. Людей, спешащих мимо, куда больше интересовали многочисленные торговые заведения. Селена просто обожала эту улицу. Здесь можно было купить все, что душе угодно, включая диковинки, привезенные издалека. Ювелиры, шляпники, портные, сапожники, антиквары. Шаола равнодушно скользил глазами по витринам, не проявляя ни малейшего любопытства. На главной улице находился и чайный двор Ивы. Место, где можно было не только выпить чаю, но и позавтракать, пообедать и поужинать. Селена знала, что Аркер и кое-кто из куртизанов почти регулярно здесь обедают. По чистой случайности, никак иначе, в Ивах любили бывать и многие знатные дамы Рафтхола, составлявшие клиентуру Аркера. Когда они подходили к чайному двору, Селена схватила Шаола за руку и томно проворковала. «У тебя такой вид, будто ты собрался с кем-то расправиться». «Немедленно поменяй выражение своей физиономии, иначе ты спугнешь Аркера». «И еще. Держи рот закрытым. Говорить и охмурить буду я». «Тогда зачем ты меня звала?» – удивленно спросил Шаул. «Для бутафории?» «Будь благодарен, что я сочла тебя достойным помощником». Шаул едва слышно произнес слова, явно не предназначенные для ушей Селены. Но все-таки изменил походку. Придать лицу выражение скучающего богатого горожанина, вышедшего прогуляться, было сложнее. Вход в Ивы представлял собой каменную арку с массивными застеклянными дверями. К ним вели широкие ступени. Двери постоянно открывались, пропуская входящих и выходящих. Подкатывали и отъезжали кареты. Они с Шаулом тоже могли бы приехать сюда в карете. И при таком холоде это было бы куда разумнее. Да и кромку платья она бы не запачкала. Но у Селены с утра возникло дурацкое желание пройтись по городу под руку с капитаном Королевской гвардии, даже если капитан держался так, будто за каждым углом таились опасность. К тому же карета увеличивала шансы попасть внутрь. А попасть внутрь чайного заведения было непросто. Сюда пускали в основном только своих клиентов. А Робин Хэммелл входил в их число, и потому Селене удалось несколько раз побывать в Ивах. Она и сейчас помнила звон чашечек из тончайшего фарфора, негромкие сплетни за столиками, зал, расписанный в нежно-зеленых и кремовых тонах, а также громадные, от пола до потолка, окна, выходившие в красивый внутренний сад. «Мы внутрь не пойдем», — заявил Шаол, как будто решающее слово принадлежало ему. Селина наградила его кошачьей улыбкой. «А ты что, боишься расфуфыренных старух и хихикующих молодых дамочек?» Шаол зыркнул на нее. Селена потрепала его по руке. «Успокойся, капитан. Прежде всего, туда пускают далеко не всех. И потом, сдается мне, ты невнимательно слушал, когда я объясняла наше поведение. Мы будем делать вид, что ждем, когда освободится наш любимый столик. Так что не волнуйся, тебе не придется отражать атаки женских зубок». «Когда мы в следующий раз будем упражняться, напомни, чтобы я хорошенько тебя отволтузил, сказал Шаол. Они в это время проходили мимо принаряженных дам, спешащих в Ивы. Какая-то старуха услышала последние слова капитана и сердито поглядела на него. Селена ей улыбнулась, словно извиняясь за грубого кавалера. «Что вы хотите от мужчин?» Вцепившись в толстое сукно камзола, она прошептала. «А сейчас тебе самое время закрыть рот и изображать чучело в зале для упражнений. Думаю, это тебе не составит труда». Шаол молча ущипнул ее. Селена улыбнулась, хотя и знала, в следующий раз капитан действительно заставит ее попотеть. Они нашли место справа от крыльца. Обычно Аркер приезжал сюда к двум часам. Его обед продолжался часа полтора. Городские куранты только что пробили половину четвертого. Это означало, что Аркер в любой момент мог покинуть заведение». Чтобы не привлекать внимания, Селена открыла сумочку, словно что-то там разыскивая. Шаолу скучающий вид давался плохо. Он и сейчас смотрел на разодетых женщин, как на потенциальных противниц. Через несколько минут руки Селены закоченели. Не спасали даже теплые перчатки. Люди поднимались и спускались по ступеням, ведущим к дверям Ив. Все были заняты собой, и потому никто не обратил внимания на странную парочку, толкующуюся возле крыльца. Наконец-то! Селена увидела знакомую гриву волос, ослепительную улыбку и поспешила к ступеням. Шаол, как и полагалось сопровождающему, двинулся следом. Они успели пройти две или три ступеньки и... «Ой!» — вскрикнула Селена, ударившись о широкое мускулистое плечо. Она покачнулась. Шаол заботливо поддержал ее, уберегая от падения. Хлопая ресницами, Селена взглянула на того, с кем столкнулась, Мужчина вгляделся в нее и… «Лайана». Селина хотела улыбнуться в ответ, но, услышав полузабытое имя, которым когда-то наградил ее Аркер, и которое она терпеть не могла, ограничилась лишь удивленным вопросом. «Аркер?» Она чувствовала, как напрягся Шаул, но оглядываться не стала. Ей было трудно отвести взгляд от Аркера, ничуть не растерявшего своей мужской красоты». Даже зимой его кожа имела золотистый цвет. А эти зеленые глаза... «Боги милосердные ты, всемогущий выр спасите меня!» Его красивый рот, эти изгибающиеся в улыбке чувственные губы... Они так и звали прикоснуться к ним. «Давай сойдём со ступенек», — предложил быстро пришедший в себя Аркер. «Если, конечно, ты и твой спутник не торопитесь внутрь». Насколько помню, вывых считается хорошим тоном опоздать на несколько минут» сказала Селена, подавая руку Шаолу. Аркер спустился следом. Селена оглядела его. Камзол, сшитый у модного портного, облегающий панталоны, высокие сапоги, тяжелый теплый плащ. Одежда была дорогой. Даже очень дорогой. Однако вовсе не свидетельствовала о большом богатстве владельца. Аркер мог бы себе позволить наряды иного фасона. Но, в отличие от большинства куртизан, он одевался, подчеркнуто по-мужски, и даже с некоторой долей небрежности. Селена не ожидала, что ее собьет с толку мужская красота Аркера. Широкие плечи, мускулистая фигура, улыбающееся лицо. Она не помнила, чтобы куртизан когда-либо хмурился. Мысленно напомнив себе, зачем она здесь, Селена стала подбирать слова для начала разговора. Аркер, похоже, тоже был ошеломлен неожиданной встречей и не знал, что сказать. И снова прохожих ничуть не удивляла эта сцена. Обычная встреча на улице. «Давно не виделись?» — улыбнулась Селена. Шаола стоял в шаге от нее и не улыбался. Аркер засунул руки в карманы. Он тоже не любил холод. «Я с трудом тебя узнал. Ты же тогда была совсем девчонкой. Сколько ж тебе тогда было? По-моему, лет тринадцать». Селена кокетливо захлопала ресницами и промурлыкала. Но сейчас мне не тринадцать. Шаол потом отыграется из-за это. Аркер улыбнулся чувственной, немного ленивой улыбкой, оглядывая Селену с ног до головы. Это мне удалось заметить. А ты малость пополнил, — сказала Селена, разглядывая его. Свойства моей профессии. Аркер наклонил голову и оглядел Шаола, стоявшего со скрещенными руками. Селена помнила, какое пристальное внимание Аркер уделял мелочам. Возможно, потому он и стал одним из самых востребованных и дорогих куртизанов Рафтхолла, А во время учебных состязаний в башне Ассасина Аркер был достойным противником. Селена взглянула на Шаола. Тот изучал Аркера и даже не заметил ее взгляда. «Он все знает». Негромко сообщила она. Судя по плечам Аркера, эти слова его успокоили. Но удивление на лице сменилось чем-то вроде жалости. «Как ты выбралась?» — осторожно спросил Аркер, стараясь не упоминать ни ее ремесло, ни Индовьер. «Меня освободили. По приказу короля. Теперь я у него на службе». Аркер снова взглянул на Шаула. «Это друг», — пояснила Селена, перехватив взгляд куртизана. Ей показалось? Или в глазах Аркера она действительно заметила подозрительность и страх? Может, он испугался, узнав, что она состоит на королевской службе? Тогда ничего удивительного дерландского тирана боялись повсюду. Или Аркер и впрямь примкнул к заговорщикам, и ему есть что вскрывать. Селена изо всех сил старалась держаться как можно непринужденнее. Пусть думает, что она искренне рада неожиданной встрече. «А Рубин знает о твоем возвращении?» Вдруг спросил Аркер. Меньше всего Селена ожидала услышать такой вопрос. И меньше всего хотела. Но отвечать надо. Она небрежно пожала плечами. У него свои глаза повсюду. Я бы удивилась, если бы он не знал. Аркер перестал улыбаться. Я слышал про Саэма и о том, что тогда произошло в доме Фарана. Куртизан склонил голову и закрыл глаза. Я тебе очень сочувствую. Усилена сжалось сердце, но она заставила себя поблагодарить Аркера. Она инстинктивно коснулась руки Шаула. Ей вдруг захотелось убедиться, что капитан по-прежнему здесь. И больше ни слова о Саэме. Упреждая все вопросы Аркера, она вскинула голову и посмотрела на двери чайного заведения. «Нам пора», — соврала она, улыбнувшись Аркеру. «Может, ты все еще видишь во мне ту несносную девчонку, с которой состязался в башне? Но ну, я хочу пригласить тебя на обед. У меня завтра свободный вечер, не возражаешь?» «Ту девчонку мне иногда хотелось отшлепать за настырность», — улыбаясь и отвешивая поклон, сказал Аркер а с нынешней я с удовольствием встречусь за обедом. Мне придется произвести кое-какие перестановки, но вечер я освобожу. Аркер полез в карман плаща и вынул визитную карточку. Новшество, начинавшее входить в моду. Сообщи мне время и место, и я обязательно приеду. Селена молчала с тех самых пор, как простилась с Аркером. В голове Шаола теснилось множество вопросов, но он не решался заговорить первым. Он даже не знал, с чего начать. Всю недолгую беседу с Селены с Аркером Шаол только и думал о том, до чего ему хочется вдавить улощенное лицо куртизана в каменную стену. Капитан был достаточно наблюдателен и видел, что не все улыбки Селены являлись частью спектакля, не говоря уже о покрасневших щеках. Шаол оказался в дурацком положении. У него не было никаких прав на Селену, и заговорить о чем либо подобном означало бы выставить себя на посмешище. Но видя, как Селена млеет от мужских чар Аркера, капитану захотелось поговорить с куртизаном один на один. Селена не торопилась в замок. Она брела по богатым улицам, словно знатная дама, решившая прогуляться. Спустя полчаса терпение шаула лопнуло. Правда, к этому времени он достаточно успокоился, чтобы обходиться без резкостей почему он назвал тебя лайной? Золотистые ободки в ее бирюзовых глазах весело переливались на предвечернем солнце. «Это тебе показалось самым интересным в нашем разговоре?» – спросила она. Ответ капитана был написан на лице. Как ни странно, имя задело его сильнее всего. «Когда ты говорила, что знакома с ним, я и представить не мог, что так близко». Усилием воли Шаул подавил вновь вспыхнувшее раздражение. Как бы Селена ни кокетничала с куртизаном, этого человека король повелел ей убить. «Ты сам все слышал. И мое, как ты говоришь, близкое знакомство с Аркером мне только на руку. Мне будет легче вытащить из него все, что он знает о заговорщиках». Они покинули главную улицу и теперь шли по одной из тихих улочек, заостренных красивыми богатыми домами. «Аркер относится ко мне симпатией». Точнее, относился. «Память о прошлом – отличный способ усыпить бдительность. Я рассчитываю, что легкими наводящими вопросами выужу из него полезные сведения о кружке заговорщиков и об их бредовых замыслах по поводу короля. По крайней мере, я буду представлять, с кем мне придется иметь дело». Шоул знал, что дни красавчика Аркира сочтены, и чувствовал странное облегчение. Но одновременно ему было стыдно. Чему он радуется? И потом у него действительно нет никаких прав на Селену. Достаточно вспомнить, как изменилось ее лицо, когда Аркер упомянул про Саэма. Года полтора назад он мимоходом слышал про гибель дерзкого ассасина Саэма Корлана. Кажется, ассасины что-то не поделили с преступным миром. Дальнейшее Шаула не интересовало. Вплоть до сегодняшнего дня он и представить не мог, что Селена горячо любила Саэма. В ту ночь, когда ее схватили, Она явилась в дом Фарана не для выполнения очередного задания своего хозяина. Она пришла мстить за утрату, глубину которой Шаолу было невозможно представить. Они шли рядом, почти касаясь друг друга. Шаолу отчаянно хотелось обнять ее за плечи. «Шаол?» «Да?» «Между прочим, я терпеть не могла, когда он называл меня Лаэной. Это тебе так, для сведения». Он улыбнулся почувствовав некоторое облегчение. «Когда в следующий раз мне захочется тебя сильно разозлить, только попробуй так меня назвать». Шаол продолжал улыбаться, но облегчение сменилось совсем иным ощущением. Ответная улыбка Селены напоминала удар в живот.